Артем Сластин. Первый пользователь. Книга вторая. Голова первая. «Максим, здравствуй!» Сзади раздался знакомый женский голос, обладательница которого висела предо мной на плакате. Нежный и бархатный, еще недавно заставлявший меня млеть, а теперь вызывающий только отвращение и ненависть. Я обернулся, окинул взглядом девушку. Мельком отметил, что выглядит она все так же потрясающе, ничего не ответил и пошел к светофору. Дождался зеленого сигнала и, игнорируя все ее попытки заговорить со мной, отправился в кафе за шурмой, желание попробовать которую перевешивало даже мысль о том, что нужно что-нибудь ей ответить. Там взял суперострую королевскую порцию с перцем хлопенью и с наслаждением впился зубами в нее, уставившись в окно на проезжающие автомобили. «Максим!» «Нам нужно поговорить. Я все объясню». Говорящую под ухом девушку я просто игнорировал, пропуская все мимо ушей. И она, увидев, что я не обращая на нее внимания, просто замолчала, продолжив сидеть рядом. Я доел порцию, выпил чашку кофе и, став вышел на улицу, довольно потянувшись и не обращая внимания на снующих прохожих. Вроде ничего особого не происходило, но я находился на свободе, и чувство эйфории захватывало мой разум. И даже надоедливо находившаяся рядом блондинка в пуховике уже не вызывала таких бешеных эмоций. Нет, я все так же продолжал ее ненавидеть. Она практически смогла сломать мою жизнь и испортила огромное количество планов. Но конкретно в этот момент мне было на нее плевать. Я закинул голову вверх и ловил падающие снежинки ртом, со стороны, наверное, походя на слегка странного парня под веществами. «Пожалуйста, дай мне один шанс все объяснить. Максим ради всего того, что между нами было». Девушка все продолжала говорить, но я поднял руку и остановил ее. «Аня, иди нахрен». Не стоило ей упоминать о том, что происходило раньше. Никому не позволю играть со своими чувствами. Я засунул руки в карманы куртки, отвернулся и отправился в сторону метро, оставив ее стоять на дороге. Лениво падающий снег также продолжал кружиться в воздухе, прежде чем упасть на дорогу. А уже привыкшие к постоянному снегопаду люди после окончания длинных праздников ходили по своим делам, кто спеша на работу, а кто-то и возвращаясь с нее. Протолкавшись через людей, кучно столпившихся у входа в метро, я спустился на станцию и, приложив коммуникатор к турникету, оплатил разовый проход. Серые мраморные стены на станции сразу напомнили о моих возможностях. Вот если бы сейчас здесь оказался тот зомби-тюремщик, то даже вопрос бы не стоял, как с ним расправиться. Твердый материал послужил бы отличной основой для создания навыка, а потом один, максимум два выстрела, и готово. Да даже десятки таких противников не стали бы проблемой, просто принеся большое количество опыта своими тушками. На минуту остро захотелось сделать глупость, и срочно проверить свои возможности. Вдруг что-то испортилось в коммуникаторе за то время, пока я был без него, и мне придется жить без чудесных возможностей, прочно вошедших в мою жизнь. Но усилием воли я сдержался и, двигаясь в потоке людей, зашел в подъехавший поезд. Стайка молодежи, по виду еще совсем школьники, в углу вагона радостно обсуждали подарок одному из них в виде новой версии «Симба от любящих родителей». Я подошел поближе, и прислушался к их разговору. «Серега, блин, а ты уверен, что это хорошая идея — идти в этот портал?» Подал голос разума один из подростков. «Слушай, ну если наш старикан справился, то чем я хуже? У меня синий пояс по карате вообще-то. Я там всех одной левой положу и тоже научусь летать. Представляешь, какой тогда будет сильный удар ногой, если его нанести в полете, и на соревнованиях тогда спокойно Пашку вынесу? Ха-ха!» Как в играх, что ли? Удар дракона. Чего? Какого дракона? Это называется джамп -кик. По правил говорящего еще один, в круглых очках. Дети продолжили витать в фантазиях, не подозревая о том, что ждет в порталах на самом деле. Я сначала было дернулся рассказать о том, что там происходит, но остановил сам себя. Таких детей, причем любого пола, по всей планете сейчас сотни, если не тысячи, или вообще не десятки тысяч. Если этот хоть минимально подготовлен, занимаясь спортивной секцией, то остальные будут просто кормом для обитающих там монстров. На уровне государства я бы, конечно, вообще запретил продавать коммуникаторы определенной группе лиц. В первую очередь, конечно, несовершеннолетним, психически больным и еще некоторым категориям типа бывших сидельцев и других асоциальных личностей. Вообще, по-хорошему требуется регулировка обращения, как с огнестрельным оружием, если даже не строже. Справка от психиатра, медкомиссия. Некоторые навыки по убойности дадут фору даже автомату. А способность инвентаря так вообще открывает просто огромный простор для незаконной деятельности, начиная от контрабанды и оборота наркотиков и заканчивая терроризмом с нелегальной трансплантацией органов. Да даже убийство. Спокойно прячешь труп в инвентарь, и потом только избавляешься от него. Либо в портале, либо в каком-нибудь укромном месте даже не оставляя следов при переноске. Видимо, теперь полицейский при проверке документов. Буду также просить открыть пространственное хранилище и показать, что там нет ничего запрещенного. Хотя я и здесь могу придумать способ, как это обойти. Лично мне можно просто снять коммуникатор и сделать вид, что я вообще ни при чем. Под мысль о постепенно меняющемся мире я ехал в метро и отдыхал душой, слушая повседневные разговоры окружающих, пока слух не зацепила фраза женщины в годах, обсуждающей по старому сенсорному телефону последние новости с подругой. «Слышала, что в Германии опять начали возмущаться решением нашего президента запретить продавать эти новые штукенцы за границу? Того и гляди, оружием бряцать начнут. Надо, наверное, гречкой с сахаром закупиться. Да-да», — начала отвечать она собеседница. «Давай я сейчас доеду и встречаемся у магазина. Бери сумки, надо поторопиться пока другие не раскупили все продукты. Я сначала ухмыльнулся, но потом вспомнил, как мы сами закупались еще недавно, и по факту ничем особым от этих женщин не отличались. Только они обычно при любых волнениях традиционно сметают гречку с сахаром, а мы закупались в том числе консервами. Открыл новости на коммуникаторе и начал мониторить заголовки на международных порталах. Агрессоры в Кремле. Россия нарушает международное право и договорные обязательства. Россия отказывается от компромисса. Мир на грани конфликта. Отказ России выполнять свои обещания. Мировые переговоры на грани коллапса. Россия нарушает договорные обязательства. Мир требует санкций и дипломатического давления. М да ничего нового. Ради интереса перешел по нескольким ссылкам, и, в принципе, везде одно и то же. Запрет на продажу коммуникаторов за рубеж и ограничение в получении возможностей за пределами человеческого развития Сколыхнуло застоявшийся в последнее время мир. Слабо тлеющие региональные конфликты пропали из заголовков, и единственное, что сейчас интересовало весь мир, это суперсилы, как их окрестила зарубежная пресса. Интервью с немногочисленными счастливчиками, получившими коммуникаторы первой партии, разлетевшиеся по планете, только увеличивали интерес. Множились теории заговоров, появлялись секты-однодневки, зазывающие в свои ряды последователей, и называющий технологии дьявольским соблазном. Даже Папа Римский выступил с осуждением и призывом не поддаваться на провокации и не стремиться за быстрой силой, оставаясь христианами, верными Богу. И на удивление в пику ему выступил московский патриарх, полностью поддержавший президента. Но это, к слову, было ожидаемо. В последние годы власть начала активно брать контроль над религиозным сообществом, через него в том числе проводя свою политику. Продолжая читать новости, я добрался до дома и, открыв ключом дверь, зашел внутрь. За неделю моего отсутствия ничего не изменилось. Разве что появился легкий запах сырости. Видимо, вода все-таки натекла под полы, и теперь нужно время, чтобы все полностью просохло. Задумался над тем, что можно применить дегидратацию и подсушить окружающее пространство, но вовремя остановился. Мало ли кто находится сейчас дома и соседей снизу. Так будет проходить мимо и лишиться значительной части жидкости в голове, моментально попав в кому. Решив разобраться с проблемой позднее, разделся и слолился на кровать, довольно вздохнув. Мягко и приятно. Правда, впечатление слегка портил остаточный запах духов девушки, впитавшейся в простыне. И я, собравшись силами, встал, собрал постельное и закинул стирку, решив убрать все напоминания. Наводя приборку в квартире, позвонил родителям, чтобы успокоить их тревогу. «Мам, пап, как дела?» Они включили голографическое отображение окружающего пространства, и я увидел, что они находятся на зеленой полянке, расположившись вокруг костра. Тимоша спал возле брата, положив голову на лапу, но, услышав мой голос, лениво приоткрыл один глаз и навострил уши. Принюхавшись и убедившись, что знакомый запах не появился, закрыл дальше глаза и продолжил посапывать. «Господи, сынок!» «Как ты?» Мама с беспокойством начала обходить мое изображение, выискивая на нем повреждения. «Все хорошо. Просто сидел в камере, пока не приехал дядя Валера. Меня никто не обижал. Я, считаю, был как на курорте». Предвосхищая ее следующие вопросы, заявил я. «С обвинениями разобрались. Это была ошибка следователя. И сейчас все хорошо». Папа с братом переглянулись, но понимающие не стали развивать тему, понимая, что я просто успокаиваю маму. А ты кушал? Да, все хорошо. Вы лучше расскажите, как у вас дела? Вижу, что вы сейчас не дома. Да вот, решили сходить на охоту на кроликов, ответил за маму отец и приподнял за уши лежащую рядом тушку. Портал уже прошли, но решили проверить на съедобность, находящееся здесь создание. Сейчас пожарим, а потом, если почувствуем недомогание, сразу выйдем наружу. А. -а, -а. Тогда можете не переживать. Я пока отдыхал в фешенебельном отеле, немного приукрасил я факты, поохотился на кабанов и попробовал их мясо. Как видите, все в порядке. Тогда получается, что голод в принципе человечеству не грозит, раз в этих местах можно пополнять запасы. Мы одних только кроликов тут перебили, около 50 штук. Даже если с каждого получится по 2 килограмма чистого мяса, то только отсюда можно вынести около сотни килограмм, причем ценного диетического. «А если еще разделывать на шкурки?» Дима посмотрел на серую свалявшуюся шерсть и поправился. «Хотя шубы из такой шерсти вряд ли будут популярны у девушек». «Это у вас сто килограмм, а в моем портале были кабаны, каждый из которых весил больше. А босток вообще был размером с небольшой дом. Страшно представить, сколько с него можно было бы добыть провизии». Так, спокойно переговариваясь с родными, я и закончил намывать квартиру от ее до блеска. Завершив разговор, наконец сменил постельное белье и все-таки лег на кровать, решив немного поспать. Тем более вечером я обещал соседу сводить его в портал, и надо было перед этим немного отдохнуть. Спалось на удивление хорошо, так что я даже не хотел вставать, но нужно было выполнять взятые на себя обязательства. «Алло, дядя Валера?» «Да, привет, Максим. Я на сегодня закончил, так что могу подъехать, куда скажешь». Что-нибудь нужно с собой брать? А то нам, конечно, выдали методички, но у тебя опыт то явно побольше. А что в них написано? Не скиньте ее мне. Я пока посмотрю и буквально через пару минут перезвоню. Давай, наверное, я тебе так сейчас покажу, чтобы не отправлять. Там служебный документ все же, и не будем рисковать. Он достал небольшую ламинированную красную книжечку с золотым гербом Российской Федерации и большой надписью по центру, краткое руководство сотрудникам по взаимодействию с порталами и грифом «Для служебного пользования» в верхнем правом углу. Я внимательно изучил текст на страницах, которые он переворачивал, и отметил, что для первого прохождения рекомендовалось использовать табельное оружие, для которого было необходимо получить большой запас патронов, сделать обязательную отметку об убытии и прибытии, и в нем еще содержалось описание минимального комплекта медицинской помощи со списком провизии. Все выглядело очень логично, и если бы в моих прохождениях были такие запасы, то все было бы в разы проще. Да, на удивление, грамотно. Ничего лишнего. В теории все может пригодиться, особенно еда с водой. Берите все по списку и отправляемся. С полковником мы договорились встретиться у меня дома. Служебное жилье он еще не успел получить и планировал первые дни жить у себя в кабинете. А у меня не было особого желания возвращаться в Бутырку, и он с пониманием отнесся к моей временной фобии. Раздался звонок в дверь, и я, открыв ее, встретил соседа, на этот раз ради разнообразия, экипированного в бронежилет и держащего в руке защитную каску. «Ну, вы как на войну собрались!» прокомментировал я его внешний вид. «Так а мы куда отправляемся? Нам же сейчас придется кого-то убивать!» слегка мандражировал взрослый мужик. «Я на всякий случай...» Взял с собой 10 снаряженных обоим и еще россыпью двести штук. Выглядит солидно. Может, чайку и присядем на дорожку? А давай?» Сосед разолся, прошел в кухню и положил пистолет на стол перед собой. «Можно посмотреть?» Поинтересовался я. Он снороиста вытащил снаряженный магазин, проверил, что в стволе нет патрона и крутанул его по столу, отправив в мою сторону. глок 17. Австрийский? Я думал, что у сотрудников полиции только пистолеты Макарова на вооружении. Распространенное заблуждение, список табельного оружия, у нас состоит более чем из 30 позиций. А вот эти малышки, он любовно погладил вороненую сталь пистолета, больше 20 лет назад закупили по специальному заказу, периодически пополняя запасы по государственному контракту и выдают специальным подразделениям и высшим чинам полиции. А я, как сам знаешь, «Довольно высоко стою в иерархии. Глядишь, если хорошо себя тут проявлю, то и генерала получу». «Ну?» Он хлопнул по столу. «Не будем разводить. Идем?» «Минутку. Я вам, конечно, доверяю, но попрошу не рассказывать никому о том, что сейчас произойдет». Я достал из инвентаря перчатки и кинжал с ботинками, переоделся и, дождавшись, пока экипируется сосед, резанул по воздуху кинжалом, открыв поверхность портала. «Да, конечно. Ты же мне как сын», — ответил он. Портал в локацию шестого уровня. Паучи логово. «Блин, звучит не очень приятно. У меня, конечно, есть универсальное средство в виде огнемета против них, но... Просто не люблю пауков. Так в чем проблема? Возьмем газету и пойдем». Не совсем понимая уровня опасности, предложил дядя Валера. «Проблема в том, что пауки могут быть размером с небольшой коттедж». Его передернуло, и я прямо увидел, как он уже хочет отказаться от всего этого и вернуться в тихий и уютный кабинет. «Ладно. Нет смысла долго раскачиваться. Идите вперед». Я потолкнул его в сторону портала. «Секунду». Полковник достал из кармана плоскую фляжку, сболтал, затем отвинтил крышку, понюхал, Сделал большой глоток и, убрав ее обратно, взял в руки пистолет, крепко обхватив его ладонями. «Фух! Ну, я пошел!» И шагнул внутрь. Не став составлять его ждать, я тут же проследовал за ним. Секунда дезориентации при переходе, и мы оказались в очередной пещере, свет в которой пробивался из узких трещин в потолке. Очень, кстати, странно, потому что пещеры обычно расположены внутри гор, и источником освещения там взяться просто некуда. Но я уже перестал удивляться странностям локаций. Дядя Валера стоял в стрелковой стойке, вытянув руку с пистолетом, и смотрел по сторонам, выискивая цель. «Все хорошо». Поспешил я его успокоить. «У входа обычно безопасно. По крайней мере, на меня еще ни разу здесь не нападали. Я пойду первый, а вы держитесь немного сзади. Здесь монстр шестого уровня минимум, а для вас это может быть опасно». Висящая паутина на стенах пещеры заставляла осторожно продвигаться вперед, опасаясь нападения сверху. Причем она не выглядела способной вынести вес кого-то крупнее ладони. И тогда либо здесь вводятся только мелкие паучки, либо впереди нас ждет что-то посерьезнее, а это можно посчитать просто антуражем локации. В итоге так и оказалось. Дорогу нам преградил огромный мохнатый паук, неподвижно висящий посередине прохода, жестом остановив следующего за мной полицейского, и выпустил пятиметровую струю огня, решив слегка полить многоногого монстра и заодно уменьшить его маневренность, спалив паутину. Огненный факел, стремившийся вперед, поджег висящую повсюду белую вуаль и, упершись в мохнатую тварь, опалил волосатое тело и сбил вниз. Я перевел огонь ниже на паука, решив не дать шанса показать свою прыткость членистоногому, если уж маленькие пауки могли прыгать на огромные расстояния то от их старших собратьев вообще непонятно, чего ожидать. Было бы неприятно, если такая туша, на скидку весящая больше 10 килограмм, прыгнула бы в лицо. Монстр, поджав лапы, лежал на камнях. А огонь тем временем бодро начал распространяться по паутине, сжигая ее без остатка и освещая убегающий вдаль извилистый проход в пещере. Так, сообщения об опыте мне не приходили, так что я думаю, что эта тварь жива. Можете попробовать ее застрелить? Передал я очередь хода. Сосед, так и передвигающийся с пистолетом в напряженно сжатой руке, навел его на цель и произвел выстрел. Пуля миллиметрового калибра проделала аккуратное отверстие в брюшке паука. Он слегка дернулся, но остался лежать на камнях. Пока тоже ничего нет, никаких сообщений. Бодро отрапортовал начавший отходить полковник. Ну, тогда еще парочку выстрелов. Раздавшиеся следом три выстрела... Оглушительным звуком разнеслись по пещере. Первая пуля, снова попавшая в брюшко, также не произвела особого эффекта, просто заставив сочиться дырку белесой жидкостью. Вторая и третья попали в головогрудь, заставив существо встрепенуться и судорожно рожать лапы. Пока не попал ему в голову, сообщения об опыте не приходили. Видимо, брюхо у него не такое важное для выживания. Сделал вывод дядя Валера. Получил 12 единиц опыта. И мне дали два очка. Видимо, за огонь и нанесенный ему урон. Я подошел ближе и осмотрел дохлую тварь. Мое пламя не только опалило его, но и сожгло ему все глаза. И, видимо, из-за этого он и не оказал сопротивления, впав в ожоговый шок. «Максим, это было чертовски неожиданно!» Внезапно заявил дядя Валера. «Я про твой огонь из рук. Я тоже смогу потом так делать. Не знаю, если честно» у всех свои способности у вас может будет что-то совсем другое еще восемь таких тварей завалим получите первый уровень изучите инвентарь и через 12 часов узнаете что вам досталось минуту мы шли молча а затем полицейский добавил а вообще хорошо что пауки боятся огня иначе даже не знаю как бы мы здесь двигались у меня если честно до сих пор мурашки по коже бегают от вида этой мерзости а из-за этих мурашек Я думаю, что мелкие пауки бегают по мне». Меня аж передернуло от его слов, но я постарался выбросить их из головы. Не хватало еще арахнофобию получить. Залп огня избавил нас от одной проблемы, уничтожив всю паутину, которая перестала лезть в лицо. И очередной встреченный паук сидел на камнях, поджав под себя две сломные лапы, торчащие под углом. Видимо, огонь застал его врасплох, и он, свалившись вниз, получил травму. Но для нас это были хорошие новости, облегчающие прохождение. Я, приглашающий, кивнул соседу, и он, поняв намек, поднял пистолет и прицелился в угрожающе поднявшего лапы паука. Пуля пролетела мимо, и рикошетом улетела дальше в пещеру. Воспринявшая нас как угрозу членистоногая, поджав сломанные лапы, неловко поползло навстречу. Я бросил взгляд находящий ходуном пистолет в руках у полицейского, готовый в любую секунду подстраховать его но он справился с мандражом и, выстрелив еще три раза, наконец попал в голову пауку, уложив его на повал. На этот раз мне не дали ни одного очка опыта. Видимо, опосредованное воздействие, такое как сжигание паутины и сброс паука с высоты, не засчитывалось системой, хоть и нанося урон. Идея с ловушками, которую я периодически обдумывал, резко потеряла приоритет, по всей вероятности, только прямое воздействие, наносящее урон можно было конвертировать в опыт. Я взглянул на соседа, рассматривающего паука с болезненным любопытством, и задумался о том, стоит ли с ним провоцировать обход стандартной инициации, как с родителями. Практически со стопроцентной вероятностью он, как и они тогда, получит системный навык в виде личного оружия, усиливающегося вместе с его ростом. Но несмотря на то, что я с детства знал соседа, он все же оставался чужим человеком, если за семью я готов был поручиться, то знать, что происходит у него в голове, я не мог. Да и его профессия в любом случае накладывала отпечаток, и он может не удержаться и рассказать о том, что получил в портале другим, тем самым открыв на меня охоту. Причем не по каким-то соображениям, а просто из чувства долга. Все-таки жизнь в рамках системы, с четко выстроенной вертикалью власти, накладывает отпечаток на жизнь и мысли человека. В общем, логические доводы перевесили чувство благодарности, и я, приняв решение, шагнул вперед, решив быстро пройти локацию, уничтожить всех пауков и быстрее выйти наружу. Тем более там уже была ночь, и мне нужно было выспаться, а на следующий день идти в синтех, разбираться в истории с моим увольнением.